Лошадка корм пастбищена пастбище сама. Да и к тому ж, скажи, куда сейчас ты так спешишь в своем автомобиле? Хочу запчасти впрок купить. Я знаю, что сломаться может вскоре в моем автомобиле. Так значит, хорошо ты технику познал, что даже все поломки будущие точно представляешь. Да, хорошо. Я технику на курсах специальных три года изучал. Ты помнишь... Я и тебя на эти курсы звал. Ты на три года мысль свою вот этой технике отдал. Той, что ломается, стареет. Твоя лошадка тоже постареет и умрет. Да, конечно, постареет, но перед этим успеет же жеребеночка родить. Он вырастет, и я на нем поеду. Живое вечно служит человеку, а мертвое лишь сокращает его век» смешны деревни все твои суждения меня удачливым богатым все считают тебя живущим лишь за счет отцом нажитого ты даже на земле отцовской ни чуточку не изменил виды деревьев и кустов, но я их полюбил понять старался всех предназначение и взаимосвязь друг с другом и тех что чахнуть стали взглядом и прикосновением подбодрил. Теперь в согласии все весной цветет, само не требуя вмешательства, лишь жаждет к лету, к осени плоды свои преподнести. «Действительно, приятель, странен ты», — вздохнул предприниматель. всё ходишь, долюбуешься своим поместьем, садом да цветами, тем самым, значит, говоришь, свободу мыслям своим предоставляешь». «Да, а мысль свободная тебе зачем?» Что толку от свободы мысли? Затем, чтоб все творения великие познать, Чтобы счастливей быть, тебе помочь. Мне, эко ты хватил, Я в жены взять могу лучшую девицу на деревне, Любая за меня пойдет. Все быть богатыми хотят, В просторном доме жить и на моей машине ездить. Богатым быть не значит быть счастливым, «А бедным? И бедным быть нехорошо. Не бедным, не богатым, а каким? Достаток всем необходим, самодостаточность еще иметь неплохо, осознанность происходящего вокруг. Приходит счастье к людям ведь не вдруг». Предприниматель ухмыльнулся и уехал быстро. А через год собрались два отца-соседа на совет. Решили, что пора им сватать для своих сынов невест. Когда спросили у них, кого из девушек деревни они хотели в жены взять, то своему отцу ответил сын-предприниматель, «Дочь старости деревни по нраву мне, отец, ее я в жены взять хочу». «Я вижу, сын мой, ты молодец. Дочь старости деревни на всю округу лучшая по красоте». Все приезжающие в гости к нам в деревню из ближних сел и дальних мест приходят в восхищение, ее увидев. Но только ведь и своенравная она, ум этой девы необычный, даже родители ее понять не могут. Ее и странной можно посчитать, да за советом к ней и исцелением от недугов из разных сел все больше женщины идут, Детей своей к девице этой молодой приносит. Так что с того, отец, не лыком шитый я? В деревне нашей дома нет просторнее, машины лучше, чем моя. К тому же видел дважды, как долго и задумчиво смотрела на меня она. Отцу второму на вопрос, кто из деревни всех более по нраву тебе сын, ответил юноша. Дочь старосты деревни я люблю, отец. А как она относится к тебе, сынок? Ты видел взгляд ее влюбленный? Нет, отец. Когда встречал ее случайно, ресницы опускала дева. Соседа два одновременно решили сватать невесту для своих сынов. Пришли, расселищина щинно. Староста деревни дочь свою позвал и ей сказал — «Вот, дочь моя, сваты пожаловали к нам сразу от двух парней, желающих взять тебя в жены. Мы вынесли совместное решение тебе из двух избранника определить. Ты можешь нам сейчас о нем сказать или будешь думать до рассвета?»